День пятый. 17 мая 2010 года. Кладбище Шеверни. Похороны. 17. Лил дождь. В Шеверни во время похорон всегда льёт дождь. На сей раз дождь был мелкий и холодный. Перед могилой я стояла одна. Из-за кучи перекопанной земли картина напоминала заброшенную стройку. По мраморной доске тонкими стройками текла вода по надписи «Моему мужу. 1926-2010».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 Меценаты-коллекционеры, более или менее известные художники, вкладывают гигантские суммы, чтобы навеки упокоиться здесь, уроды. Но можно подумать, что в полнолуние они устраивают тут свои призрачные вернисажи. Я обернулась. В самом низу, на другом конце кладбища, хоронили Жерома Марвале. Аккуратная могила, красивое надгробие и местечко, самое что ни на есть козырное, по соседству со всякими Вандер Кемпами, Ошу Дэмоне и прочими Будди.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 Безутешная вдова. За ее спиной Стефани Дюпен, лицо серьезное, глаза заплаканное, ее держит под руку муж. Суровый взгляд, кустистые брови, мокрые от дождя усы. а Вокруг них толпятся люди, родственники, друзья и незнакомцы. Инспектор Сиренак тоже пришел. Стоит чуть поудаль, ближе к церкви, неподалеку от могилы Моне. Епископ заканчивает произносить надгробную молитву. В траве три плетеные корзины. Каждый берет из них по цветку и бросает в разверстую могилу. что крозы розы, и гвоздики, сирень, тюльпаны, васильки Кошмар! Только Патрисии Марваль могла прийти в голову эта идея, как будто солнце хоронит Даже модно я до такого не додумался бы. Им хватило деликатности извоять на гигантской гранитной доске серую кувшинку. Бездна вкуса! А вот со светом у них вышла промашка. Знаменитое солнце же вернее не пожелало проводить покойного в последний путь. Что ж, не всё купишь за деньги. Как знать, может, Бог и правда есть. Мокрая земля у меня под ногами... Ручейками оползала по узким тропкам между могилами. Ни на одном из жителей Жверни, собравшихся внизу, разумеется, не было сапог. Надо думать, инспектор Сиренак довольно посмеивается. Что ж, каждый развлекается как может. Я стряхнула воду с повязанного на голове черного шарфа. Промок насквозь. Чуть поудали я заметила сбившуюся тесной кучкой детей, кое-кого я узнала. Фанета плакала. За ней сразу стоял Винсент. Возможно, ему и хотелось ее утешить, но он не осмеливался. У детей серьёзное выражение лиц. В 11 лет смерть представляется особенно несообразной. Дождь немного утих. Пока я наблюдала за сценой похорон, мне вспомнилась одна игра, в которую мы играли с детьми. Дана загадочная история, и надо найти её разгадку, для чего можно задавать вопросы, предполагающие ответ «да» или «нет». Один человек похоронил родственника. Через несколько дней он вдруг без всякой причины убил другого родственника. Почему? Он хорошо знал этого родственника? Нет.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 Её длинные волосы прилипли к мокрому чёрному платью, подчёркивая рельеф груди. Они медленно прошли мимо Лоренца Серенака, инспектор пожирал взглядом Стефани Дюпен. «Наверное, на воспоминания той давней детской игре меня навёл его жадный взгляд. Я промучилась всю ночь, но к утру нашла разгадку. На похоронах мужчина влюбился в незнакомку, но она исчезла, прежде чем он успел с ней заговорить. И он подумал...» надо чтобы умер еще кто-нибудь из членов этой семьи и тогда незнакомка снова придет на похороны большинство моих друзей вместе со мной ломавших голову на таинственной истории возмутились дескать так нечестно только не я меня пленила неопровержимая логика этого преступления странные штуки играет с нами память я годами не вспоминала про эту игру до самых похорон мужа